14 апреля Умер Джанни Радари в 1980 году. Восстание овощей. В 1980 году в Риме умер Джанни Радари, создатель самой популярной революционной сказки XX века История о приключениях Чиполино и возглавленному им бунте демократически настроенных овощей. Марья Розанова в автобиографической книге «Абрам да Марья», готовящейся ныне к публикации, высказывает парадоксальную, но справедливую мысль. «Советская власть всем опытом доказала, что слова важнее дел, а эстетика превалирует над этикой. Она беспрерывно делала черные дела, но говорила при этом прекрасные слова», и поколение, воспитанное этими словами, выросло идеалистическим. В советской практике гуманизм, справедливость и равенство были большой редкостью и осуществлялись главным образом на экспорт, в помощь африканским сиротам, в борьбе за права палестинского народа и Черной Америки, в защите диссидентов от Дэвис и Эл Пелтиера. Однако советская пропаганда – а в особенности детская литература, неустанно проповедовали культ деятельной взаимопомощи. сочувствия бедным, необходимость помогать слабым, а уж как отстаивались демократические ценности. И все это настолько заслонило реальную практику СССР, что многие и поныне ассоциируют эти 70 лет с защитой обездоленных и неравнодушием к проблемам ближнего. Мальчик Чиполино, чье горе луковое за всех обездоленных было так понятно моим ровесникам, тиражировался в миллионах пластмассовых и резиновых экземпляров, присутствовал в каждой детской, пескрявенько пел в мультфильмах о доброте и трудолюбии итальянского народа. «Я веселый Чиполино вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны и маслины, фиги и так далее». Сегодня, конечно, Чиполино заслонил «Карлсон». Но память о героях Радари впечатана глубоко. Когда московские власти расселяли и фактически уничтожали суздальцевскую дачу, а домики Кума Тыквы вспомнили даже те, чье детство пришлось на постсоветские годы. Тут вот какая штука, тоже парадоксальная: гармоничное общество недостижимо, и капитализм, как шутил Черчилль, остается лучшим из худших вариантов общественного строя. Но из реальности могут исходить политики, а дети, воспитанные в реализм, вырастают сволочами. Ребенок должен в детстве получить лошадиную дозу идеализма, такую, чтобы при столкновении с реальностью от нее хоть что-то осталось. Взрослый может про себя знать, что ничего изменить нельзя, что люди рождаются неравными, что богатые и бедные будут всегда, и даже что некоторые бедные сами виноваты. Хотя лично я к этой мысли и особенно к ее проповедникам испытываю глубочайшее отвращение. Но воспитывать на этом детей преступление и оправдывать это преступление неизбежным столкновением с реальностью, значит вообще плохо понимать, зачем мы все тут нужны. Человек рожден деятельно улучшать мир, а не стоически с ним примиряться. От того, что Ленин вырос на хижине дяди Тома, хижина дяди Тома не сделалась хуже. Свергать один режим и устанавливать другой, бесчеловечный прежнего, отнюдь не есть хорошо. Но сидеть сложа руки, пока богатые доедают бедных, много хуже, даром, что гуманнее с виду. Человечество устроено так, что, отказавшись от движения вперед, травматичного, болезненного, полного проб и ошибок, стремительно откатывается назад в скотство. Если мальчик-луковка и страдалиц тыковка не стремятся стать людьми, они становятся безнадежными овощами, притом гнилыми. Сказка «Радари», конечно, была востребована советской пропагандой не только из-за своего благородного демократического пафоса, но еще и потому, что героями ее были хулиганы, обаятельные раздолбай. Советская власть не любила отличников. Если «Отличник», то наверняка «Ябеда», если «Чистюля» — стопроцентный трус. Помню даже малосимпатичное стихотворение Юлии Друниной про то, что успевающие по чистописанию на войне записывались в писаря, а героически гибли как раз неуспевающие. «Отличников», стало быть, не убивало. Советская власть всячески поощряла грубоватость, неотесанность, даже и умеренное хулиганство вроде курения. Хулиган был ей классово свой, а отличник потенциально опасен, потому что мог начитаться книжек и додуматься до самостоятельности. Джанни Радари сыграл на самом неубиваемом детском инстинкте. Не зря Тартулиан заметил, что душа по природе христианка. Взрослого еще можно, и даже легко, уговорить, что мир устроен единственно возможным образом, и любые попытки его исправить только портят дело. Но ребенок, на глазах у которого травят бедняка, бежит вступаться. Этот его порыв смешон только закоренелому цинику, главному герою нашего времени. В 90-е случился крен в другую сторону. Социальное стало изгоняться из детской литературы. Тоннами переводились халтурнейшие девчачьи романы и мальчишечи приключения, лишенные даже намека на серьезную проблематику. Детей стали закапливать сладостями, развлекать пустотой, дурманить фэнтези, в которые боролись исключительно с абстрактным злом, но никогда с социальным неравенством. Представьте бунт в Хабитании, восстание эльфов против эльфийской принцессы, выступление Тома Бомбадила против местного олигарха Гендельфа. Все это очень мило, философчно, но ребенок, воспитанный на этой литературе, почему-то поразительно легко покупается на миф о тотальной внешней угрозе. Ведь в фэнтези идет непрерывная борьба с чужими. С фантастической звездной империей, с грозным черным магом, с владыкой Мордора, с кем угодно, но не с пресловутым разделением на бедных и богатых, могущественных и бессильных. Этого как бы нет. И крайность это так же смешна и уродливая, как советские попытки вытащить классовую борьбу из любой истории, даже из сказки про доблестного Айвенга. Оба уклона хуже. Разница в одном. Ребенок, воспитанный на сказках Радари, как-никак умудряется увидеть несправедливость вокруг себя и выступить против нее. Он не сочувствует богатым и не считает их богатство добродетелью. И главное, он помнит, что любое восстание против всемогущего помидора начинается с домика кума тыквы. Поэтому обращается с этим домиком крайне осторожно, понимая, что в случае массового восстания овощей ему не поможет никакая магия. Конечно, мы знаем, что свободы нет нигде, а есть лишь разные степени несвободы. Но жизненная практика показывает, что вера в идеальное куда плодотворней скепсиса».